Глава 13. Они лежали рядом. Людвиг вспоминал, что совсем недавно мечтал, как бы неплохо оказаться с Ханной в кровати, а не на пыльных мешках в сарае. Вот и это желание исполнилось, правда не совсем так, как хотелось. Ты встревожен, шепнула Ханна и положила руку ему на грудь. Немного, он выдохнул и накрыл ее ладонь своей. Сильно болит. Нет, вижу, что болит. Людвиг смотрел в угол, где совсем недавно висела паутина. Девушка быстро навела порядок и даже прогнала паучка. И куда ты пойдешь, когда все кончится? На север, в Лефланд, оттуда в Стормкурст к своим. Это безопасно? Нет, на другой путь еще опаснее. По нему мы уже шли. Будешь воевать? Посмотрим, мне хватило войны. А у тебя есть. Ханна замялась. «Невеста». «Не...» «Не врешь. Странно. Такому красавцу нельзя быть одному». «Красавец», — Людвиг хмыкнул. «С такими шрамами». «Они тебя не уродуют». «Ой, а я забыла. У меня есть кое-что для тебя». Она нагнулась к своим вещам. Людвиг засмотрелся. «Вот, держи». Ханна показала черную повязку для глаза. «Носи, и все женщины будут вздыхать при виде тебя». Если еще и такой хрип останется, то они точно твои. Можешь поверить на слово». «Спасибо. Если бы ты потерял ногу, я бы подарила пару сапожек». Она засмеялась и легла в кровать, обнимая его. Людвиг до этого потела, сейчас стало невыносимо жарко. «Я бы так вечно лежал», — сказал он. «Но нужно вставать». «Тебе нельзя. Придется. Скоро они придут. Лучше встретить их стоя». Подняться получилось легче, чем он думал, но голова закружилась уже через пару шагов. Гвоздь, который Людвиг так явственно себе представлял, начал нагреваться. «Больно? Терпеть можно. Помоги надеть броню. А ты выдержишь? Она нужна. Почему-то все разбойники постоянно бьют в керасу. Только один догадался ударить в голову. Он засмеялся и поморщился от резкой вспышки боли. «Побудешь моим оруженосцем». «Конечно, сэр рыцарь, а ты бы взял меня на войну?» «Если бы ты была в моей палатке, я бы тогда вообще не вышел в бой. Ни в один». Людвиг устал еще до того, как на него напялили кирас. «Слишком слаб, но придется драться и в таком состоянии». Ханна подала меч. Мастер Рейн не умел отличать зло от добра, но просил подумать, будешь ли жалеть о том, что использовал это оружие или не использовал. Остается надеяться, что жалеть он не будет. Ты да и говорила что-то, вдруг вспомнил он, что-то про зло и расплату. О чем ты? Удивилась она. Не помню ничего такого. Значит, приснилась. Он переоценил свои силы. Без посторонней помощи Людвиг едва дошел до скамейки под окном. Может поешь? Спросила Ханна. Я приготовлю бульон. Людвиг только кивнул и поморщился. Гвоздь, забитый в голову, пульсировал. И мигом. А, ты сиди. Будто оставались силы на что-то еще, кроме дыхания. «Свежий воздух пойдет тебе на пользу». Дитрих сел рядом. Кончики роскошных усов грустно смотрели вниз. «Как нога?» «Болит». Рыцарь-предвестник поморщился. «К дождю. Опять нарушат все планы. Все же хочу заманить их в центр деревни и обстрелять со всех сторон из окон. Другого способа победить нет». Твой друг до сих пор не вернулся. Солнце шло к закату. Зря они отпустили Эйнера. Если ударим разом, то победим. Хотя без твоей помощи будет сложно. Скажи лесорубам, чтобы сколотили кресло с шестами. Людвиг через силу улыбнулся. Четыре человека понесут меня в бой, а я буду рубить сверху. Я могу сказать им, чтобы... Я шучу. э э протянул Дитрих. Не дошло, голова забита. Все боюсь грядущего. Я тоже. Я боялся каждой битвы, в которой участвовал. Но приходит ярость, страх отступает. И это ненормально и неправильно. Но одно я знаю точно, мой друг. Мне есть кого защищать. Эти люди ждут помощи любой ценой, а я им ее обещал. Не забывай сам об этом. Хорошо. Людвиг немного подремал. Ханна принесла чашку с бульоном, но идея поесть оказалась не самой лучшей. Почти все выходило назад. Поешь попозже. Она протерла ему рот. Полежишь? Нет, мне нужно прийти в себя. Давай прогуляемся. Пришлось опираться на ее плечо. Все же надо было полежать. Но силы понемногу возвращались. Ты так и не закончил ту историю. На чем мы остановились? На осаде, вспомнила Ханна, когда армии зла пришли в Белый город. Уже недолго осталось. Они прошли мимо священника, который что-то рассказывал испуганным детям. При мысли, что у некоторых теперь нет родителей, становилось грустно. «И что бы ни произошло, — донесся голос слепца, — спаситель не даст вас в обиду. Может, он и не всегда реагирует, но по-настоящему большого зла он не допустит, я обещаю». Людвиг остановился, чтобы отдышаться. Решил послушать проповедь, Ханна улыбнулась. Нет, я уже выспался. В животе заурчало. Поешь? Нет. Ты такой худой, тебе надо есть. Как тебя ветер не уносит? Из-за доспехов. Ну ладно, давай. Я быстро. Сейчас посажу тебя на лавочку. Я сам. По пути Людвиг чуть не упал, но пара лесорубов его подхватили и довели. Прошел несколько шагов, а вспотел так, будто бежал с самого утра. Но люди улыбались, глядя на него. Вот и приходилось скрывать боль. Тогда в глазах окружающих появлялась надежда. Но как же сложно играть в несгибаемого командира. Священник, стучащий по земле палочкой, добрался до скамейки и сел. Поводыря рядом с ним нет. «Тяжелая ночка, да?» «Да», — ответил Людвиг. «Помолитесь за нас, святой отец». «Нет смысла. Я давно не верю в Спасителя». «Тогда зачем вы проповедуете?» Однажды я был знаком с одним человеком. Он раньше не жил в этом мире, но очень хотел побольше о нем узнать. И ему нравилось помогать людям, и он все укорял меня за цинизм и злобу. Старик ухмыльнулся, что я заперт в своей клетке, из которой не вижу ничего и не хочу видеть. Мы все заперты в наших клетках из страха, ненависти, вины и лжи, и не хотим выбираться из них». Этого человека не стало, но перед смертью он попросил, чтобы я разрушил свою клетку и попытался сделать мир хоть чуточку лучше. Проповедями. Не только. Я не верю в Спасителя, но иногда его именем можно предотвратить большое зло. Я видел это. Священник нахмурил брови. Если будешь смеяться, как твой придуршный друг, я тебя стукну. Не надо, сказал Людвиг. Мне уже досталось. Я вижу. Старик хмыкнул. Но вместо молитвы пожелая вам удачи. От этого тоже мало пользы.